Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая. Глава вторая. Живем не на радость и пришибить некому. Поговорка. Не просыпается, спросил житель. Бабка Армагеддона, у нас злокачественная старушка, развела руками и вдруг заплакала от злости. Все ее знания и умения в раз сделались никчемными. «Странно», — сказал житарь, — «боли нет, а горе осталось. Только за него теперь можно держаться». Он теперь и тело свое ощущал как-то по-иному. Кровь по нему ходила лениво, медленно, нехотя. Единственное, по непонятной обязанности. И смерти нет, и живым назвать трудно. Словно не человек ты, да, а кусок солонин или копченой рыбы. И все вокруг ходили сонные, вялые, квелые. Даже ляли и доли не галдели, а целыми днями хоронили в саду своих многочисленных куколок, плача и причитая над ними, как взрослые. В княжеском тереме никто не убирался, не мел полы. Один колобок катался из угла в угол, подбирал перестяную коробушку мышей, удавленных котами. Мыши пищали и шевелились. «Ждать надо», — приговаривал колобок. «Так быть не может, значит, и не будет». «Сколько ждать-то», — полюбопытствовал богатырь. Недолго успокоил его гомункул. «Скоро конец света. Как всегда перед концом света бывает, я знаю». «Я знаю, я видал», — передразнил его житель «Ну и куда ты теперь своих мышей дурацких денешь?» «В пичку брошу. Они мне не дают спать, норовят открыть кусочек». «Ага, додумался. Закопай лучше. Так ведь шибуршиться будут, выкопаются». «Вот нашел заделье. Ты у нас, можно сказать, один мудрец остался, так вот и думай, что делать». «Сначала надо определить, кто виноват, с достоинством», — ответил Колобок. «А мудрецов у тебя нынче полный кабак». Зеленый вино в Многобурье, как и повсюду, устро утратило свою силу, а вот мозголомная брага, секретом которой Беломор все-таки поделился с обществом, еще худо-бедно действовала, дурманила голову, позволяла на время забыть о происходящем. День и ночь гудело пламя под перегонным котлом. В мозголомку кузнец-акул даже не перегонял по второму, а тем более по третьему разу. Жбаны с мутным и вонючим первачом кабацкие служители вытаскивали сразу и тащили на столы. Народу в кубаке было полно, но не местного, не сталинградского, а гостевого. Мало того, что не ушли в освоясь и пораженные произошедшим побратимы, идти было в нынче некуда и незачем. Но все окрестные князья и волхвы, не шибко даже дружественные, не сговариваясь потихоньку поодиночке, потянулись к жихарю, признав тем самым его несомненное главенство и богатый опыт по спасению белого света от Напастей. Пиром это назвать никак нельзя было. Дружеским веселицем, тем более, мозголомка не брала одного Яртура. Он сидел по-прежнему бледный, но не опухший, не запущенный, в отличие от лю седьмого, и сочиняя богатура, которые даже и умываться забыли, только подливали в знакомый глиняный жбан воду, которая там превращалась в персиковую настойку. А она была хоть и слабже, но все-таки вкуснее из карабонного бойла. В узкий круг друзей Шбана был допущен почему-то сказитель Рапсодище, уже успевший потерять иноземный лоск, заодно с парочкой вставленных зубов и вернувшийся к привычной для многоборцев состоянии. Свои чудные кротобокие и гусли он каким-то высшим промыслом еще не успел расколотить необочью голову. Рапсодище на ходу складывал свежую песню. «Я люблю у тебя смерть!» «Я люблю тебя снова и снова!» «Если глубже смотреть, без тебя-то ведь тоже хреново!» «С ревом жарится вол, а в ухе тихо плещется рыба» «За такой произвол никому мы не скажем спасибо!» «И в положенный час, на исходе людского заката» «Не уводишь ты нас в край, откуда уж нету возврата!» «Ты давай воротись, не бросай своего урожаю!» Хоть и люба мне жизнь, но и смерть я вполне уважаю. «Какой поэт погибает в безвестности!» – возглицал Лю Седьмой. «Как тонко чувствует он трагедию разлученных сунь и вынь!» Сочиняя богатур, пробовал подыграть рапсодищу на звонком Кельмандаре, но пальцы не слушались. А ведь задумывалось поначалу все это кабацкое сидение, как совет мудрейших, достойнейших мужей, славных героев, ответственных вождей – Жихарь в эти дни бывал в кабаке только на бегом, Превозмогая себя, ходил по городу, объезжал на водяном коне ближние и дальние поселения, следил, чтобы люди с дуру не калечили друг друга и не забывали прежнего порядка жизни. Потом возвращался, отдыхал маленько, любуясь на безмятежного и безымянного все еще сына. Заглядывал в кабак, убеждался, что никто от мозголомки не просветлел для дельного совета, снова садился в седло. Он распахнул дверь, потом подумал и вовсе сорвал ее с петель. А то ведь и не заметит, как задохнуться. От живых умрунов и вовсе никакого толку не добьешься. «Эй!» – заорал он. «Избранники судьбы! Сидите тут, хмелевую шишку тешите, а того не знаете, что на свете творится». Приселся струнный звон, порвались бессмысленные беседы. «И чего уж там такого творится, чтобы мы не знали, сэр, брат?» – спросил я Артур. «Что и творится? Гляди, того скоро, что костье в могилах запредает!» Это он приврал. Те, кто помер до рокового часа, лежали в земле, как положено. Даже покойные любители побродить ночью и то притихли в испуге от перемен. «Что же все-таки творится?» не оставал Яртур. «Листопад начался», — сказал жикарь. «Зеленый листопад. Среди лета». По всему притихшему городу слышался шорох. Облетал с деревьев лист в садах и полисадниках, не меняя цвета и даже не собираясь желтеть. Шорох был не такой, как осенью, не сухой. Листья падали тяжело, сок переполнял их, а под ногами они размазывались в зеленую кашу. «Ничего», – сказал Жихарев тесть, кривлянский князь Перебор Недосветович. «Чего уж теперь, как мы приспособимся». «Живут же на полуночи люди в домах из снега, солнца не видит половину года, а до сих пор не вымерли». «Так ведь нынче и жито не созреет, — сказал жихарь. Урожая не будет, совсем не будет». «Ничего, — снова сказал умный тесть. С голоду, небось, никто не помрет, даже если очень захочет. Мы вот вор из и голодом пробовали уморить, воды не давали, не помер, на куски разрубили. Так он руками все сгреб в кучу и опять получился, правда, корявый такой, но передвигаться мог». «Абсурда на него все яды извела, ни который не берет. Тогда решили мы его сжечь». «Представляю», – вздохнул Жихарь. «Чего ты там, милый князь, представляешь? Даже залу растолхли. Теперь он у нас вроде как пыльное такое облачко с человеческими очертаниями, но все равно пытается по чужим клетям лазить». Огонь многоборцы попробовали сразу. Пожгли в кузне акула всех бессмертных кур и убедились сами, что и в пепле смерти нет. Шевелится пепел, машет черными полупрозрачными крыльями и вроде бы даже кудахчет. На вольном воздухе повынесло из головушек. Мели потянулись мудрейшие с отвазнейшими назад в кабак, чтобы не задумываться над происходящим. В кабак тем временем прикатился колобок. Он сидел на прилавке и насмехался над кабатчиком-бабурой. Собирай, собирай денежки, веди им счет. Глядишь, на смерти насобираешь. А что, нахмурился Кабатчик, может, ты прав, Колобок? Как ты, княже, мыслишь? Может, какой злодей похитил нашу смертушку, а теперь подождет, когда народ впадет в полное отчаяние, да и потребует за нее неслыханный выкуп? Скажи, давайте-ка сюда все деньги, сколько их у вас накопилось, ведь отдадим, рыдать будем, но отдадим». Предположение Бабуры повергло собравшихся в большое замешательство, потому что жадины и злодеев на свете хватает с избытком. Правда, таких отчаянных, чтобы посягнуть на самую смерть, среди них не водится. «Начнем с того, что никакой смерти вообще нет», – объявил Лю седьмой. Люди загудели. «Ну ты сказанул, бедный монах!» «Кабы люди не мерли, земле бы их не сносить!» Лю помолчал, пока мудрые мысли иссякнут, и продолжил – Есть только переход из одного состояния в другое. Все сущее сменяет друг друга в неисчерпаемом многообразии, и всякая вещь возвращается к истоку, возвращается к истоку. Но нынче все стало не так. В небесных парах нет согласия, в земных испарениях застой, шесть видов энергии вышли из равновесия, в смене времен года нет порядка. Такое впечатление, что из сложнейшего механизма бытия кто-то вытащил самую необходимую часть, словно шкворень из телеги. «Сказать ли ему про Ваджру?» – задумался богатырь. «Ведь я ее и впрямь вместо шкворня некогда использовал». «Да нет, где Ваджра и где смерть? Тут что-то не сходится». Собравшиеся снова зашумели. Богатырь поднял руку, добиваясь тишины. «Много чего мы здесь наговорили и даже напели. Одно только непонятно – «Делать ты чего?» Для начала следует определить, что такое смерть, предложил кто-то из волхов. Какого народа? Смерть это то, что отличает богов от людей. Она детям утеха, она старым отдых. она рабам свобода, а до должникам льгота, она трудящимся покой. Никто от нее не уходил не минул. Слыхали уже сильнее! Громо крикнул Жихарь. По сотому кругу идем. Без определения обойдемся. Коркисы, Боркисы нашлись, тоже мне. Был бы с нами Беломор в раз бы все растолковал. К неклюду Беломору, князья и волквы относились по-разному, но все признавали, что у старика с беглянкой или полонянкой были особые, едва ли не родственные отношения. Не подозрительно ли, что оба пропали чуть не разом? Не знаю добрые сэры, сказал молчавший толи Король Яртур. «Во многих языках, хотя бы и в моем, смерть мужского рода». «Ну да, разве мужик такое гадство учинил, разве бросил бы свое хозяйство? Явно баби поступок сделали, либо сказали что-то не по ней, она и пошла подолом крутить», — возразил князь Перебор Недосветович. «Ты всех-то со своей абсурдой не равняй», — поднялись на него. «Она же смертенька была серьезная, рассудительная, зря никого не прибирала, богатеям по тачке не давала».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 Если нет смерти, нет и нужды плодиться, размножаться и делись им зеленеть, ни к чему. Дерево засохнет, но жить будет. Так и человек. Землю не сойдет, но и плодов не даст. А даже пусть и сойдет, все равно там не испортится, не станет удобрением земли. Ей это теперь ни к чему. Вселенная пришла к своему концу, подхватил Лю Седьмой. Учители древности полагали, что мир погибнет в мгновенной вспышке и возродится снова в такой же вспышке, а он, оказывается, просто-напросто увянет и с веками рассыплется в прах. Пусть даже и в живой прах. Но никогда его частицы уже не соединятся для образования новой жизни. Зима ничего не умертвит, но и весна ничего не воскресит. Такого конца не предполагал никто. Исчезли тени, и вот уже глаза наши не видят света. Исчезла тишина, и мы не воспринимаем звуков. Небо потеряло власть над землей, но, как видно, не скорбита потери. Никакой смерти в мире не было, друзья мои. Только теперь она и пришла. Настоящая смерть.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 «Вы чего, отцы, притащили?» – спросил Жихарь. «Можно сказать, смерти притащили», – бодро доложился кот. «Видим, что на вас, молодежь, никакой надежды нет, вот и пораскинули умом, приложили немалые труды. Дрозда, благодари, это он все придумал». «Да чего придумал-то?» Мешок замычал и задергался. Разбойники раскачали его и бросили к Жихаревым ногам. «Кто у вас там, испугался богатырь?» «А Кощей бессмертный!» — сказал Дрост, и легонько пнул мешок. «Сколько веков был народным вредителем, разлучал супругов. Девушек красных похищал прям со свадьбы. Теперь пусть послужит обществу!» Новость была столь поразительна, что главная беда как-то забылась. «Ну, отцы!» — сказал Жихарь. Льзя ли поверить, чтобы два почтенных старца одолели такое чудовище. Да как вам это удалось?» Вот потянулся с урчанием. Вы сперва добрых молодцев! Накормите, напоите!» Начал он. «Это само собой», — сказал богатырь. «Только пол на кощей ли там? Ведь никому еще не удавалось его, это кто в мешке». Все поднялись славок и обступили добычу. Старцы хватили по ковшу мозголомки, даже не поблагодарив подносивших, и стали развязывать узлы. «Вот он, радостный наш! Поднимайся, нравственный урод!» Из мешка поднялся никакой не урод, а кудрявый, словно лели такой же румяный юноша в богатых, но здорово порванных и запачканных одеждах. Изо рта юноши торчала тугая грязная тряпка. «Обзывается и кусался», — пояснил Дрозд. «Мы Жихарка его логово давным-давно еще выследили, но не трогали до поры. Думали, вырастим богатыря Жихаря, его на подвиги отправим, чтобы прославился сразу с молодых ногтей. Но ты пропала, а мы потом и запамятовали. Нам-то он на кой нужен?»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 Пленник. Жихарь Богатур правду плетет, кивнул сочиняй. кошчий пленник на продажу. Молодой пленник совсем отрок, старого кто купит. Вот, гордо сказал дрост. Степняк, лучше тебя соображает. Он вытащил кляп из рта пленника, но вместо проклятия слышалось все то же мычание язык во рту затек. Бам-бам-бам! сказал юноша. Вот же изверги седатые, взяли обманом, огрели на выходе дубина. Я ни воды испугался, мне заморских портков жалко стало. Опять же, кафтант твидовый, память о родине. Про портки потом, нетерпеливо сказал Жихарь. Говори, кто ты таков. Ну, Кощей, неохотно сказал Кощей. Руки-ноги-то, развяжите, не убегу, некуда бежать. Позвольте, достойнейшие лорды и визарды, воскликнул Яртур. «Это же вечный юный сэр Питер Пен!» «Yes, I am, sir, воскликнул юноша. «Дернуло же меня нелегкое посмотреть на здешние края! Сразу туземцы прилепили мне эту дурацкую кличку, стали обвинять черт знает в чем!» «Это, что ли, твой подданный?» — спросил Жихарь. «Тогда извини». «О, нет!» — сказал король. «Питер Пен ничей не подданный, он сам правитель своего чудесного острова». «Блин, поминальный, одни правители собрались!» — сказал богатырь. «Только что нам до него!» Хороводы вокруг него водить!» Какие хороводы! обиделся Кот. Он же Ну Нынче мы все бессмертные, это дело, говори. А вот и дело, сказал Дрост. Смерть у него где? В яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове Буяни. Ну, когда до острова добраться, он нам сейчас скажет: пошлешь туда, Симеона живую ногу, от него никакой заяц не убежит. Принесет гонец зайца, достанем яйцо и снова заживем, как люди. Погоди, сказал Жихарь, что с яйцом-то делать? «А ты не догадываешься?» «Мол, ты шо?» подложим под курицу, их немало уцелело». «Хохладка нам и высидит за милую душу новую молоденькую смертушку. Она, матушка, у нас окрепнет, заматереет, пойдет с косой помахивать». «Старый, ты че гонишь?» – Кощей стряхнул разрезанные веревки. «Там в яйце только моя смерть личная. К вам она никакого отношения не имеет. Ведь в яйце нет ни белка, ни желтка». Только иголка, да и это не иголка, а символ. Сколько не высижу, из нее даже лом не вырастет. Да и не скажу я вам про остров, хоть на куски порежьте. Он говорит правду, добрые сэры. Мерлин рассказывал мне историю этого мальчика и весьма печальную. Он никогда не повзрослеет. Зато сам он живет беспечально, вскричал кот. Молодушек ворует. «Дед, да ты сам подумай, с бесконечным вековечным терпением, — сказал Кощей». «Для чего мне их воровать, когда они сами приходят? А мужу или родителям об этом ни за что не скажут. Будут плакать. Похитил, похитил». «Отчего ж тебя тогда представляют старцем?» – нахмурился Жихарь. «Да чтобы чести мужней не уронить. Дескать, старец, что он может? Так только, в приглядку, муж и утешится. и никакого золота у меня нет, ну, разве что сундук другой». Кот и дрост поглядели друг на друга с ненавистью и разом вскричали. «А ты куда смотрел, старый слеподыр? На меня понадеялся?» «Благодарю за службу отцы», — сказал Жихарь. «Понятно, что вы хорошего хотели. Да не вышло». «И ты ему веришь?» — взвился кот. «Потому что правда», — сказал Кощей. «Я, может, не меньше вашего переживаю. Был я бессмертный, я теперь не пойми кто. А я обидное, что...» Тут голос его предательски дрогнул. «Зато юный сэр Питер обладает умением летать», — сказал король. Кощей вздохнул, невысоко подпрыгнул и повис над полом. «Тяжеловато», — сказал он. «Должно быть, и с этим у меня тоже разладилось». «Ну, ты не сердись на стариков», — сказал жихарь. «Свободен. Лети, куда глаза глядят». Тоскливо мне одному признался Кощей и опустился. «В такие времена лучше быть поближе к людям». «К девкам, да чужим бабам!» уточ... – уточнил ревнивый перебор Недосветович. Кощей только рукой махнул и заплакал. Из одного глаза полились, что вода, скорые детские слезы, на другой наворачивались скупые мужские. «Успокойтесь, сэр Питер», – сказал Яртур. «И, кстати, расскажите нам, где и при каких обстоятельствах вы встретились со смертью, чтобы заключить договор». Слезы на красавца мгновенно просохли. «Никакого договора я не заключал», — испуганно сказал он. «Вы хоть у ребят спросите, да я ее в глаза не видел. Нужна она мне, одни кости. Сдуру сказал один раз. Не хочу, мол, взрослеть, это еще давно было». «Отвяжитесь от ребенка», — подал колос Колобок. «Его просто поймали на слове, так иногда бывает. Просто ради забавы исполнили его желание, а потом забыли». Кощей, не разжимая губ, закивал. «Угу». «Потом попросил выпить». «Еще чего! Молодой, обождешь! Успеешь еще отравы этой нахлебаться?» Зашумели почтенные мужи. «И вот так всю жизнь!» — снова заплакал Кощей. «Сэр Бабура, не найдется ли у вас детского Эля?» — обратился Яртур к кабатчику. Бабура посмотрел на короля, как на заговорившую табуретку. «Хотя что это?» — я сказал Яртур. «Но помяните мое слово, из парня выйдет добрый оруженосец».